Суббота, 9 сентября 1978 года. Дворец спорта Динамо. День сюрпризов. Самому младшему из театралов лет 18, вернее, самой младшей, студентке второго курса Гиттиса, на нас смотрели с недоумением, что это за мелкоту сопатую принесло на наши головы, но от прямых насмешек воздерживались Хотя некое шушуканье и имело место. Видимо, кое-кто в группе уже был в курсе, и новичков ждали. Тянуть тренер не стал, и после 15-минутной разминки, которую мы с Астом откатали наравне со всеми, почти то же, что и в секции, только больше упражнений на растяжку, он усадил народ по скамейкам, предложил мне надеть защиту, не безразмерную тренировочную стёганку, а нормальную фехтовальную куртку-калетт, и поставил в пару с той самой девицей в таракурстнице. Нормальный ход. Новичку предстояло продемонстрировать, на что он способен. Из предложенного оружия я выбрал привычную саблю Эспадрон. В пару к нему чуть помедлив добавил кинжал Дагу из обломка шпажного клинка, с наваренной защитой плантере и самодельным крестообразным эфесом с подобием бокового кольца. По скамье прошли стерине долмённые шепадки. Тренер же Адобретинакевл проверил маски и объяснил, что придерживаться нарисованной на полу дорожки не обязательно, в нашем распоряжении всё пространство зала. Ангард. Салют клинками друг другу, тренеру, зрителям, позволяю себе небольшую вольность, прижимая руку с саблей к груди и кланяюсь своей визави. Одобрительный гул на скамье. Опускаем маски и становимся в позиции. Партнерша в классическую, слегка утрированную в стиле французского капитана. Я же принимаю испанскую стойку с широко расставленными ногами и левой, вооруженной кинжалом рукой, выставленной вперед. Тренер громко хлопает в ладоши. Вульгарный свисток у них, похожий не в чести. «Алле!» В сценическом фехтовании есть понятие свободного боя. И тут главное правило не пытайся обхитрить партнёра, а перейди, достать. Такой поединок с сотни размеренному диалогу надо уловить предложенную тему и поддержать, отвечать в такт и в лад, обязательно сохраняя взятый темп. Если можешь, вплетай свои реплики, но ни в коем случае не перебивай чужие. Если партнёр начит открылся, ударь, достань, но ни на секунду не забывай о зрелищности, мало зацепить кончик рукава клинком. Удар должен быть очевидным, хорошо различимым и желательно, чтобы у зрителя перехватило дыхание. Вообще там не есть, чем их удивить. За эти 25 лет тут я нисколько не преувеличил. Мне приходилось заниматься и с Балоном, и с младшим Ростоцким, и с такими признанными мастерами, как англичанин Джон Уоллер или наш Мишенев. Шпага с кинжалом, сабли, мечи, топоры, верховой бой, бугурт. Случалось участвовать и в турнирах, и в киносъемках, а уж сколько других учил, и не сосчитать. Так что да, соответствовать смогу». А вот нужно ли — это вопрос. Выпендриваться не стоит, поскольку закончится это вполне предсказуемо. Меня попросту выставят вон. Выскочек нигде не любят, а у них тут пока сплошной кох, широкие замахи и фиксации эффектных поз, прыжки через столы, стулья и прочие предметы интерьера в стиле незабвенного Жана Морре. Так что попридержим, пока наработки из будущего успеется. Внедрять здесь новую школу из Тфеха я не собираюсь, а вот спорт нам с Женькой нужен. И сценическое фехтование в этом плане ничуть не хуже спортивного, хотя бы в плане нагрузок и пластики тела, ну и для души, конечно». Так что дело ограничилось демонстрацией нескольких простеньких элементов. Студентка быстро уловила предложенный темп и довольно грамотно мне подыгрывала. Ну и я не ударил в грязь лицом. С самого начала выбрал перемещение не взад-перед, как сделал бы спортсмен, а по кругу. Хитрых приемов избегал, демонстрировал классические защиты Дага с переходом в атаку основным клинком и... Как правило, уходом в бок и в низкую стойку, она отвечала широкими рубящими ударами в верхнюю часть корпуса и утрированными киношными выпадами с отведением вооружённой руки назад для каратинного укола в область живота. Укол уход назад, горизонтальный рубящий, парирую кинжалом. Партнёрша сиксопильно покачивая бёдрами смещается по кругу. обозначаю выпад, после чего атакует дагой в левый, открывшийся после взятой защиты бок. Она всё видит и уходит элегантным разворотом, рубящий по коленям с крошечной задержкой перед ударом. Девчонка улавливает и высоко подпрыгивает, пропуская разящий клинок. Ой, молодчина! Едва сдерживаясь, чтобы не завопить от восторга прямо сквозь маску, как же мне не хватало всего этого танец продолжается меньше минуты и после одного из прямых колющих ставлю точку крутанул полувольт влево назад с линии укола подцепил шпагу к ангелом резким движением перекинул её через себя уходя в глубокий правый выпад эфес моей сабли при этом нырнул на уровень колена а клинок уставился снизу вверх наискось точно в гортань партнёрши не доставая примерно пол ладони. Она всё поняла правильно, замерла, зафиксировав эффектную стойку с откинутым назад корпусом. Хлопок в ладоши. Я поворачиваюсь к тренеру, но это не просто сигнал к окончанию боя. Хлопки повторяются и несутся уже со скамьи. След за партнёршей, поднимаю маску, salutую, поклон на этот раз глубже. Финита. В общем, нас взяли. После занятий тренер пораспрашивал меня про что-сь ссылаться на освоенные самостоятельно старинные трактаты по фехтованию из Ленинки. Аст завистливо сопел и переживал. Он-то продемонстрировал лишь вялое спортивное фехтование. не уловив своеобразных правил сценической схватки, пообещал подтянуть его в свободное от тренировок время. В конце занятия тренер раздал всем хорошо знакомые гимнастические палки и велел отрабатывать вращения. Серёга выжидающе косился на меня, ожидая очередной эскапады. Я его разочаровал. Хватит на сегодня. Нас приняли, и это главное. Теперь надо постараться и ничего не испортить. Занятия проходят дважды в неделю: по вторникам и, как и сегодня, по субботам. Плюс третье, для нас двоих необязательное в здании Гетеса в Малом Кисловском переулке это уже с цен движения. Думаю, походить пригодится. После тренировки мы немного пообщались со студентами. Моя давнишняя партнёрша, её зовут Илзе Эглитис, Улуччивая блондинка из Липаи похоже решила взять на домное шефство. Ну спасибо тебе, добрый курляндский фей.